А темное море, черные острова и толпы зеленокожих, словно галька на берегу. Тяжелая это была битва. Тот, кто ее видел, никогда не забудет. В первый день. Некоторые части сказания сопровождались восторженным ревом, другие выслушивались в мрачном молчании. В каких-то местах вспыхивал смех, порой звучали горестные или сочувственные возгласы. Хофсер вошел в роль и сознательно выбирал обороты речи, которые производили наибольшее впечатление на собравшихся. Единственной допущенной ошибкой стало его описание убитых врагов в одном из эпизодов сказания. Он назвал их пиром для червей. Кто-то остановил его рассказ. Это был Агвай. Ярул поднял унизанную перстнями руку. Тяжелое кольцо в нижней губе подчеркивало выражение замешательства. «Что это за слово?» — спросил он. Хафсер понял, что слово «черви» незнакомо ни одному из волков. Оказалось, что он незаметно для себя перешел с ювика на низкий готик. Странно, он же прекрасно знал, как звучит это слово на ювике. «Ага», — Агвай кивнул и опустился на свое место. «Теперь понятно. Почему же ты сразу так не сказал?» «Извини», — ответил Хафсер. Я прошел долгий путь и набрал столько же слов, сколько историй. — Продолжай, — распорядился Агвей. И он продолжил Он прерывал сказания, когда ему советовали, и спал по несколько часов, пока остальные пили мьет и беседовали. Иногда звучали барабаны и антимузыка, и кое-кто из воинов впускался в яростный антитанец, дикое иступленное буйство, которое можно было сравнить только с пляской святого Витта. В Трюме стало гораздо теплее, и когда Хафсера в очередной раз пригласили к главному костру, он вышел уже без шкуры. Это было испытание на выносливость. Он ел подаваемую треллами пищу и много пил, чтобы поддержать баланс жидкости. Истории, даже самые короткие и незначительные, неторопливо сплетали ткань жизни длинного клыка. На изложение 432 рассказов потребовалось немало времени. Последним эпизодом должен был стать рассказ о смерти длинного клыка, в основе которого лежали воспоминания самого Хафсыра и Йормунгдра Двамича. Хафсыр знал, что к тому времени, когда до этого дойдет, он выбьется из сил. Но еще он знал, что эта часть должна быть лучшей из всех. Однако до конца было еще далеко, больше 60 эпизодов, когда Агвай поднялся на ноги. Перерыв на отдых закончился. После очередного буйства грохот барабанов постепенно затих, и танцоры повалились на палубу, смеясь и протягивая руки к кубкам с медом. «Что случилось?» — спросил Хафсыр. «Выбор преемника тоже является частью помидок», — пояснил эск вторая была несколько человек, одаренных такими же способностями, как и Длинный Клык. Они тоже служили жрецами, и сегодня одному из них предстояло стать старшим и занять место Длинного Клыка». Все они вышли вперед и опустились на колени перед Агваем. Разделенные прямым пробором волосы ярла обрамляли его лицо, будто два потока черной воды. Он обнажился до пояса. Агвай запрокинул голову и поднял руки, напрягая мощные мускулы плеч и шеи. На снежно-белой коже выделялись мазки серого пепла. Вокруг глаз, как и у Хавсера, чернила краска. В правой руке он держал ритуальный кинжал а там Ярл начал говорить, монотонно перечисляя достоинства всех кандидатов по очереди. Хафсер его не слушал. А там, поза Агвая, изжимающая кинжал рука, остро напомнили ему о фигуре в библиотеке лютеции об истории, десятилетиями хранившейся в его голове, которую он осмелился рассказать только длинному клыку. Он не сводил взгляда сатама. Это был не просто похожий кинжал. Каспер Хафсер, опытный эксперт в подобных вещах, знал их типы и стили. Он не мог ошибиться. Кинжал был тем же самым. Хафсер вскочил на ноги «Куда ты?» — окликнул его богудар. «Сиди, Скальд!» — добавил Ойе. «Сейчас не твой черед!» «Как он может быть тем же самым?» — воскликнул Хафсер, наблюдая за церемонией. «О чем ты?» — раздраженно спросил ой — Сядь заткнись! — бросил еще один волк. — Как оказался здесь тот же самый кинжал? — не унимался Хафсыр, показывая на Атам. — Сядь сейчас же! — зарычал Багудар. — хяльда я тебя сейчас стукну, если не сядешь! Агвай сделал выбор. Остальные кандидаты склонили головы в знак признания его власти. Избранный жрец поднялся на ноги и встал лицом к Яру. Новый жрец стра был самым молодым из кандидатов. Аун Хельвинтер получил свое прозвище из-за длинных волос, которые, несмотря на его возраст, были белыми словно снег в вразгорзимый. Его лицо закрывала темная, почти черная кожаная маска, а на плечах висела рыжевато-коричневая шкура. Аун был известен своей странной и манерой поведения и привычкой ввязываться в буйные схватки, из которых выходил живым только чудом. Вюрт сплелся в нем таким причудливым образом, что Агвай решил этим воспользоваться. Предстоял еще один обряд. Хафсер ощутил сгустившуюся тишину. Он полагал, что ее причиной служит он сам. Но он ошибся. Волки обернулись к одному из входов в трюм, и их золотистые глаза в свете костра злобно блеснули. У входа появилась группа трыллов, сопровождавших перепуганного офицера с капитанского мостика Нитхега. Они вошли, невзирая на оберегающий символ. Агвай Агвай Хельмшрот перехватил Атам левой рукой, а правой сжал секиру. Он решительно пересек зал, намереваясь обезглавить нарушителя. Но на полпути сдержал свой порыв. Только идиот мог нарушить запрет и вторгнуться в помещение, где проходила церемония. Только идиот или человек с сообщением настолько важным, что оно не могло ждать.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 Роскошный номер на нижнем уровне платформы Лемурия. Хофсер посмотрел на стекло. Он увидел отражение своего лица, освещенного солнцем. Старик, какой старый, какой старый! Сколько же ему лет? 80 80 стандартных лет он содрогнулся. Этого не может быть. На Фенрисе его изменили. Они... Вот только на Фенрисе он еще не был. Он еще не покинул Терру.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 Кошмарный сон вызвал холодную испарину, кожа покрылась мурашками. Никто не видел Гвая после того, как церемония была прервана. По словам Фита, Тара получила срочное послание, и задание изменилось, но ничего конкретного он не сказал. Хафсер, как обычно, и не надеялся, что ему все расскажут. Некоторое время он ждал, не возобновится ли церемония, но вскоре стало ясно, что все закончилось. Костры догорели и погасли, а воины Тра разошлись. Хофсер обнаружил, что почти все Астартес отправились в оружейные залы готовить снаряжение и доспехи, а остальные пошли в тренировочные камеры. Оттачивались клинки, доспехи подгонялись и полировались. Проводились небольшие усовершенствования, много внимания уделялось украшению. Прикручивались связки бус и зубов. На кончиках болтерных снарядов появлялись оберегающие символы. В резком освещении оружейного зала Ховсер отметил, что волки в своих кожаных костюмах выглядят как люди с ободранной кожей. Плетение шнуров и нашивки напоминали сухожилия, связки и мускулы. На него никто не обращал ни малейшего внимания. Голова гудела от плохих снов, как будто он проспал слишком долго, и Ховсер побрел обратно в трюм. Там пахло холодным дымом. Он коснулся дверных косяков в тех местах, где были нанесены обереги. Шероховатый металл свидетельствовал о том, что символы были стерты. Хафсер вошел в холодное помещение и некоторое время постоял над дымившейся грудой углей на месте главного костра. В сером пепле поблескивали подношения, на палубе подсыхали лужицы пролитого мьёда. Рядом валялись брошенные барабаны и сестры. Кубки и блюда уже собрали трылы. Нигде не было видно никаких ритуальных предметов, которыми пользовались волчий жрец на йод плетущей нити и Ярла Гвай. «Ты можешь идти, куда захочешь», — так сказал ему Длинный Клык. «Ты ведь скальд, а значит, обладаешь большими привилегиями и правами. Ни один член стаи не может тебе помешать или удержать или запретить совать нос куда угодно». Хафсер отправился в покой Ярлы. А Гвай занимал каюту в самом центре корабля. Если считать нитхё логовом таа то это помещение соответствовало самому темному и дальнему углу пещеры где спал вожек. здесь почти не было мебели, а роль перегородок выполняли завесы из металлических колец похожие на кольчуги Финрисейский глаз хавсера не обнаружил в холодном полумраке никаких следов тепла человеческого тела, а его нос учуял лишь остатки феромонов на разбросанных по полу шкурых. к спальне огвая примыкал оружению Большую часть выставленных предметов и устройств составляли трофеи, взятые ярлом из поверженных врагов. Здесь было и оружие ксеносов, о назначении которого хавсер мог только догадываться. Жезлы, посохи, веера, скипетры и какие-то мелкие устройства. На других полках и стеллажах размещалось оружие биологического происхождения. Клыки, когти, шипы, копыта, мандипулы, жалы. Кое-что хранилось в колбах с консервирующей жидкостью. Что-то было высушено, а несколько предметов тщательно отполировали, словно собирались ими пользоваться. Хавсер помедлил, пораженный невероятными размерами некоторых экспонатов. Один загнутый коготь в длину был не меньше его руки. Рядом лежала игла, не уступающая по величине настоящему гарпуну. Он попытался представить себе размеры их хозяев. Следующий ряд стеллажей был посвящён огнестрельному оружию и всевозможным клинкам. Хафсер шел по проходу, пока не добрался до коллекции кинжалов и более коротких ножей. Имелись здесь и атомы, несколько штук фенрессийского производства. Хафсеру-хранителю было ужасно и интересно узнать, откуда к Агваю попали остальные. Все они представляли собой бесценные реликвии Эры Раздора. «Ты мог бы сам его об этом спросить?» Хафсер резко обернулся. Не колеблясь ни секунды, он схватил со стеллажа один из выставленных Атамов и направил его в сторону заговорившей тени. «Это ведь один из многих вопросов, которые ты хотел бы ему задать, не так ли?» «Покажись», — потребовал Хафсыр. Внезапно Атам вылетел из его руки. Хафсыр ощутил болезненный удар, а затем какая-то сила вздернула его в воздух. Он висел на кончике изогнутого когтя, зацепившись своей шкурой. А там, который он только что держал в руке, подрагивал, вонзившись в стену. Хафсер попытался развязать узел, удерживающий шкуру. Она душила его, он не смог освободить голову. Ноги отчаянно болтались, словно он крутил педали. Потом его подняли и швырнули на полугу. Хафсер закашлялся и хватанул ртом воздух. Рядом с ним, упершись локтями в колени, присел на курточке Аунхель Винтера. «Мне все равно, кто ты такой», — сказал новый рунный жрец. «Но не смей грозить мне клинком. Я понял свою ошибку и постараюсь ее исправить», — с притворным смирением прокашлял Хафсер. «Ты ведь что-то искал, верно? Что-то искал, но не нашел. Как ты узнал? У тебя очень громкие мысли, Скальд». «Что?» — Аунхель показал на полке с кинжалами и атамами. «Его здесь нет, того особого кинжала, который ты искал». Кожа Хельвинтра под длинными белыми волосами казалась голубоватой, как лед. Вытянутое заостренное лицо напоминало клинок, а глаза были обведены краской. Казалось, он забавляется, словно какой-то хитрый и опасный северный бог-обманщик. в молчаливом изумлении уставился на рунного жреца. Он слышал голос Ауна Хельвинтра но губы жреца оставались неподвижными. «Степень твоего изумления, Ахмат Ибн руста прожурчал рунный жрец, не открывая рта, «отражает твое бессознательное презрение к шестому легиону Астартус». презрение нет». Ты не в силах его скрыть. Мы варвары, арктические дикари, модифицированные генетическим путем, снабженные военной техникой, чтобы выполнять неприятную работу для наших более культурных повелителей. Это общепринятое мнение. Я ничего подобного не говорил, запротестовал Хафсер. И даже не думал, по крайней мере сознательно, но в глубине твоей души живет чувство покровительственного превосходства. Ты цивилизованный человек, и ты прилетел, чтобы нас изучать, словно какой-нибудь магсбиологис. Ты наблюдаешь за неким примитивным племенем. Мы ведь похожи на зверей и слушаем шаманов. И вдруг, великая Терра, неужели шаманы обладают реальными способностями, истинными силами? Неужели это не просто годи с бубенцами и погремушками, одуревшие от грибов и воющие на луну? Псайкеры! прошептал Хафсыр. «Псайкеры!» — эхом повторил Аун Хельвинтер. Теперь он улыбался и разговаривал обычным голосом. «Я слышал, что в некоторых легионах действительно есть псайкеры», — сказал Хафсыр. «В большинстве легионов они есть», — поправил его Хельвинтер. «Но ведь такие случаи происходят чрезвычайно редко. Мутация...» «Мутация, в результате которой появляется псайкер, — это бесценное достояние нашей расы», — заявил Хельвинтер. «Без псайкеров мы были бы навеки прикованы к Терри. Великие дома навигаторов позволяют нам раздвинуть границы. При помощи астропатов мы получили возможность общаться через бездну. Но нельзя пренебрегать осторожностью, необходим строжайший контроль». «Почему?» «Потому что, если мысленный взгляд проникает повсюду, нельзя предугадать, что посмотрит на тебя в ответ». Хафсер поднялся и встал перед рунным жрецом. «Какую цель преследовала эта демонстрация? Или ты хотел только напугать меня?» «Целью был страх. На какое-то мгновение ты подумал, что стал жертвой жестокой магии, какого-то зла. Той ночью, много лет назад, у мертвого собора ты чувствовал то же самое». Хафсер пристально посмотрел на жреца. «Мне доступны твои воспоминания, которыми ты поделился с длинным клыком», — поведал ему Хельвинтер. «Ты хочешь сказать, — заговорил Хафсер, — что мой коллега Навитмурзе был псайкером, а я об этом не знал?» «Скальд, ты прибыл из общества, которое признает и использует псайкеров. На Старой Терре ты встречал их чуть ли не каждый день. Разве ты узнавал их всех?» «А на Федресе можешь ли ты отличить напыщенного жреца от человека, который действительно наделен особым даром?» Хафсер поджал губы. Ответа у него не было. Хельвинтер наклонился и заглянул в его глаза. «Дело в том, что твой коллега, вероятно, не был псайкером. Он обнаружил доступ к чему-то еще. И в этом весь смысл. В этом урок. Способности псайкера не существуют сами по себе». Они дают возможность привлечь более могущественные силы. И это просто другой путь к тому же самому чему-то еще. Лучший путь, более безопасный. Но даже на этом пути кроются ловушки. Если угодно, ты можешь назвать злом любое колдовство, осуществленное без жесткого псайкерского контроля. «Послушать тебя, так я живу во вселенной магии», — заметил Хафсыр. «Так и есть», — согласился Хельвинтер. Разве это не согласуется со всеми чудесами и ужасами? А как насчет кинжала? Это был тот самый кинжал. Он не был тем же самым, но нечто хотело, чтобы ты так подумал. Нечто хотело, чтобы ты думал, будто шестой легион Астартес манипулировал тобой и вторгся в твою жизнь в какой-то точке прошлого. Нечто хотело уничтожить твое доверие к нам и сделать нас врагами. Он снял со стенда Атам и показал его Хафсыру. «Вот этим кинжалом пользовался Агвай. Ты его узнаешь, не так ли?» «Да», — подтвердил Хафсыр. «Ему придали сходство с тем клинком, который ты помнишь. Нечто проникло в твои воспоминания и изменило их, чтобы настроить против нас». Хафсыр непроизвольно сглотнул. «Но что могло сотворить это? Кто на такое способен?» Хельвинтер равнодушно пожал плечами, словно ему было все равно. «Возможно, это тот же самый, кто научил тебя говорить на Йовике и Вургене, как только ты прибыл на Федрис». Хельвинтер поднял руку и призывно махнул, хотя Ховсер был уверен, что в этом нет никакой необходимости. Фит-Багудар уже покинул тренировочную камеру и шел к ним навстречу. В зале для учебных боев на одной из палуб Нитхига было ужасно шумно. Клетка, только что оставленная Багударом, лязгнула и отключилась, но большинство других камер все еще были заняты, и в них со скрежетом и гулом метались механически управляемые клинки и копья. На открытой палубе, выстланные матами, волки в кожаных доспехах проводили схватки на костяных дубинах. Багудар, как и все остальные, в своем кожаном одеянии был похож на человека с содранной кожей. Из прорези лоснящейся кожаной мазки сверкали золотистые глаза с черными зрачками. Он тренировался с двумя секирами, но даже не вернул оружие на стойку, а принес с собой. «Жрец — Жрец, — вопросительно произнес он, — для тебя есть задание. — Я готов, — кивнул Багудар. Хельвинтер посмотрел на Хафсера. — Скажи ему то, что говорил мне, — приказал он. — Я никогда не был воином, — заговорил Хафсер. Багудар насмешливо фыркнул. «Это и так всем известно», — заметил он. «Могу я закончить?» — спросил Ховсыр. Багудар пожал плечами. «Я никогда не был воином, но волка Фенрика сочла нужным изменить меня, одарив силой и скоростью. У меня появились физические возможности, но нет навыков». «Он хочет научиться держать оружие», — подсказал хельвинтер «Зачем?» — удивился Багудар. Он наш скальт, мы его защитим. Он так захотел, и это его выбор. Считай, что научить его защищаться — это часть нашего долга по его охране. богудар с сомнением посмотрел на Хафсыра. — Нет смысла обучать тебя всему. Мы выберем что-то одно и на этом сосредоточимся. — Что ты предлагаешь? — спросил Хафсыр. Секира представляла собой оружие с одним лезвием, посеребрённым пластолевым навершием и метровой рукоятью, вырезанной из асахемской кости. Отполированная костяная рукоятка отсвечивала желтоватыми бликами. Хафсыр не имел представления, кость какого животного пошла на изготовление секиры, но ему сказали, что материал гибкий и прочный, по крайней мере, для него. Секира висела в пластолевой петле, пристёгнутой к поясу кожаным ремешком. «Не отставай!» — предупредил его медведь. Хофсеры не думал отставать, но при такой жаре он ужасно потел, да и идти в ногу со стартес было довольно трудно. В этом отряде он был единственным обычным человеком. Чедушная фигура по сравнению с двумя десятками Астартес в полном боевом облачении, топавшими вместе с ним по туннелю. Треллы и слуги из числа людей следовали за ними на некотором расстоянии. Во главе отряда, держа свой шлем под мышкой, шагал Агвай-Агвай-Хельмшвед. Воины не соблюдали строй, но по обе стороны от ярла держались Аунхельвинтер и Юрмундер-два меча, а на йод нити и остальные волчьи жрецы замыкали группу. Волки шагали целеустремленно, словно Агвай куда-то торопился. Хофсер недоумевал. Что может требовать такой срочности, если после сорока недель пути нельзя организовать более тщательно подготовленную вылазку? Они высадились сразу же, как только Нитхек встал на якоре на высокой орбите. Можно было подумать, что это срочное десантирование, но Хафсер был уверен в обратном руководствуясь исключительно показаниями приборов они прорвались сквозь чудовищную атмосферную бурю спустились под вулканический шельф и приземлились в глубоких защищенных посадочных колодцах на этой планете оказалось невыносимо жарко со всех сторон их окружали черные вулканические скалы а воздух был пропитан вонью протухших яиц что указывало на сернистые выделения. и сам воздух дрожал от жары Сразу после спуска по трапу грозовой птицы вслед за богударом Ховсер почувствовал, как заложило уши. Значит, для обеспечения необходимых условий потребовалась установка искусственного климата. В этом мире таких условий не было. Посадочные колодцы ведущие к центру планеты тоннели были ровными и гладкими, словно здесь поработали промышленные мелторы. Стены переходов, пронизывающих вулканическую породу, мерцали неестественным стеклянным блеском. Снаружи постоянно слышался непрерывный гул сейсмической активности молодой планеты, отзывавшейся вибрацией под ногами. Сквозь стеклянно-гладкие стены и пол тоннелей просачивались дрожащие отблески бурлящего пламени, освещавшие им путь. Они оказались словно внутри стеклянной бутылки, брошенной в костер. Хофсера поражало странное сочетание чего-то древнего и современного. Подземные пещеры были очень похожи на старинные жилые помещения, каких он немало повидал в своей жизни за время работы в консерватории. Но здесь они появились совсем недавно и не были естественными образованиями. Кроме того, удивительным казалось странное несоответствие временного и постоянного. Кто-то обладал мощными ресурсами, чтобы соорудить колодцы и залы в монолитной громаде гигантского вулкана и создать зону безопасного существования во враждебном мире. И то, и другое было величайшим достижением строительных технологий. Строительство велось ради единственной цели, и подтверждением тому служило сооружение целого города в непригодном для жизни мире. Неизвестно, что здесь затевалось, но существовало вероятность непредвиденного развития событий. Это бесспорно. Иначе сюда не вызвали бы целую роту волка Фенрика. Кто бы ни организовал это строительство, он выбрал уединенное место, чтобы никто не попал под перекрестный огонь. «Что это за место?» — спросил Хафсер, с трудом поспевая за остальными. «Тихо!» — прошипел медведь. «Прошло сорок недель. Сколько еще я должен ждать, пока вы мне хоть что-то расскажете?» «Тихо!» — еще настойчивее зашипел медведь. «Я не смогу сложить сказания, если не буду знать подробностей». Хофсер намеренно повысил голос. «Это будет жалкая история, недостойная очага тра». Агвай остановился так резко, что идущая следом группа едва на него не налетела. Но воины послушно встали. Ярл оглянулся, отыскивая взглядом плетущегося позади Хофсера. Все волки шли с полуоткрытыми ртами, оскалив зубы и часто дыша, словно псы в жаркий день. «Что ему надо?» — проворчал Агвай. «Ярл, я спрашиваю, как можно оставаться с Кальдом, если мне ничего не рассказывают?» Агвай переглянулся с Ауном Хельвинтром. Рунный жрец на мгновение прикрыл глаза, протяжно вздохнул и кивнул. Агвай ответил ему таким же кивком, после чего вновь повернулся к Хавсилу. «Это место называется Никея». Они вошли в просторный круглый зал, тоже высеченный в теле скалы. Стены комнаты блестели, словно черное стекло с вкраплениями слюды, но почему-то напомнили Хавсеру, отделанные костью залы Эдта. Их там уже ждали. Вдоль стены разместились Астарты с шестого легиона, но не истра. Они были из другой руты С каменной скамьи поднялся Амлодис Карсон-Скарсонсон, Ярл Фив. «Ок!» — рыкнул он, и ярлы под ляск нагрудников заключили друг друга в медвежьи объятия. Агвай обменялся со с карсоном несколькими отрывистыми фразами а потом повернулся к другому вожаку сидевшему рядом с ярвым Фив. лорд гунн огвай приветствовал его наклоном головы этот воин был старше и крупнее из карсона и, и агвайи его новощенная борода разделялась на два острых клина загнутых вперед и вверх а левую сторону лица покрывали темные длине повторявшие узор плетеной кожаные маски кто это — спросил у Багудара Хафсыр. — прозванный владыкой Гуннов, ярл он. — Это ярл первой роты? — переспросил Хафсыр. богудар кивнул. — Три роты, три роты! Что такого могло произойти на Никее, чтобы вызвать сюда три роты волков? Владыка Гуннов отодвинул Агвая и подошел к Хафсыру. — Это и есть скольд спросил он. Он обхватил огромными ладонями голову Хафсера и повернул лицом вверх, вглядываясь в его глаза. Потом открыл ему рот и наклонился, принюхиваясь к дыханию, словно осматривал животное. Наконец Астартес отпустил Хафсера и отвернулся. — Уже началось? — спросил Агвай. — Да, — ответил Скарсон. — Но пока только вступительная часть. Они еще не знают, что мы здесь. Я бы не хотел, чтобы они узнали заговорил Ахтхере Вюрдмастер. Вюрдмастер стоял позади сидевших ярлов среди нескольких других рунных жрецов, настороженно наблюдавших за происходящим. Все они часто дышали, слегка приоткрыв рты, но на жреца Скарсена вулканическая жара, казалось, не действовала. Даже пробившиеся сквозь стены пульсирующие отблески на его лице приобретали зеленоватый оттенок, словно холодное свечение. Вюрдмастер переглянулся сауном Хельвинтером. Между ними как будто что-то примирикнуло. «Я бы не хотел, чтобы они знали», — повторил Вюрдмастер. «Нас явно вызвали сюда из предосторожности», — сказал Владыка Гуннов. «Не забывайте об этом. Мы применим силу только в том случае, если Вюрд обернется против нас. Но если это случится, придется действовать без пощады, помня лишь об одном — обеспечить безопасность главного объекта». Кто-то или что-то, препятствующее нам в подобной ситуации, должно быть уничтожено. Это всем ясно? И неважно кто это будет. Это наш долг. Постарайся, чтобы это дошло до всех воинов Тра». Вюрдмайстер кашлянул. «Что ты хочешь сказать, жрец?» — спросил владыка Гуннов. Вюрдмайстер кивком указал на Хавсера. «Ты сказал, что здесь можно разговаривать безопасно», — заметил владыка Гуннов. «Настолько безопасно, насколько это возможно», — ответил Вюрдмастер. «Но я не вижу необходимости обсуждать стратегию стаи в присутствии Скальда. Он может где-нибудь подождать». «Варангар!» — позвал Скарсен. От стены отошел его геройт. «Слушаю, Скарси. Вар, отведи куда-нибудь ибо на Русте. Куда, Скарси? Я думаю, его сразу после высадки надо было отправить в тихую комнату». «В самом деле, Скарси, в тихую комнату?» «Да, Ларр!» — резко бросил Скарсон. Потом повернулся к владыке Гуннов. «Какие это проблемы?» Владыка Гуннов пожал плечами и усмехнулся, издав короткое утробное урчание леопарда. «Вальдор особо подчеркнул, чтобы мы не совершали никаких провокаций. Но мы ведь подчиняемся не его приказам, верно, жрец?» Вюрдмастер неторопливо наклонил голову. «Как тебе будет угодно, Владыка Гуннов? Мне здесь вообще ничто не угодно. Даже просто здесь находиться и то не угодно. Мне не нравится предмет этого совета, не нравится, что ставки так высоки, не нравится дьявольское политиканство и хождение вокруг да около. Но вот запереть этого коротышку в тихой комнате доставит мне некоторое удовольствие». Все волки в зале рассмеялись. «Сюда!» — позвал его Варангар. Герольд Фиф направился к выходу, но Вюртмастер задержал Хофсера. «Мне говорили, что ты был с длинным клыком, когда его нить оборвалась». «Да, я был с ним». «Не забывай, куда он тебя ведет», — посоветовал Вюртмастер. «Он увел бы тебя и дальше, если бы осмелился». Варангар и Хофсер покинули зал и стали спускаться по тоннелю к загадочной тихой комнате. Едва они шагнули в проход, как Хафсер ощутил тошноту. «Достает до самых кишок, верно?» — самодовольно спросил Варенга. «Как нож, и нет, как раскаленное клеймо». «Что это?» «Это они», — ответил Герольд, как будто этого было достаточно. Пол тоннеля дрожал от тектонического гула, за стекловидными стенами полыхали оранжевые потоки лавы. У Хафсера перед глазами все расплывалось. Чтобы не упасть, он, не обращая внимания на опасность обжечься, прислонился к стене тоннеля. «Ты привыкнешь», — заверил его Варангар. «Даже не знаю, что хуже — ощущать их присутствие или чувствовать их противодействие». В конце тоннеля из-под потолка на них смотрел берега Они прошли под ним, и ворангар направил Хафсыра в просторную квадратную комнату, лишь немного уступавшую по величине золу, в котором остались фенресийские ярлы. Пол здесь образовывал слой серой пирокластической породы, а свет от раскаленной лавы проникал сквозь стены и потолок. На серых каменных блоках, высеченных из пластинчатых глыб, сидели шесть фигур. Как только Варангар и Хофсер появились у входа, все они одновременно встали и повернулись в их сторону. «Можешь закусить», — Варангар показал на поднос, стоявший на каменном блоке поменьше. На подносе лежали сухие пайки, стоял кувшин с нагревшейся водой, фляга с мёдом и блюдо, закрытое крышкой. Хофсер по запаху сразу определил, что под крышкой находится сырое мясо, которое уже начало портиться от такой жары. «Располагайся!» — бросил ему варангар и ушёл. Хофсер стал рассматривать стоящие перед ним фигуры. Все они были высокими, выше, чем он сам, и все были женщинами, одетыми в искусно украшенные доспехи с высоким воротом. В свете вулканической лавы их броня казалась золотой либо бронзовой. Несмотря на жару, на каждой из женщин был еще и длинный плащ из роскошной темно-красной ткани. С поясов и пластин брони свисали тонкие пергаменты, манускрипты и молитвенные свитки, прикрепленные алыми восковыми печатями и лентами. Каспер Хафсер мог перечислить несметное количество основательных исторических исследований на тему огромного значения и применения молитвенных лент. Он хорошо знал, каким важным и психофизически мощным считалось записанное слово в примитивных культурах. Во многих древних человеческих цивилизациях молитвы, заклинания или проклятия, записанные обрядовым способом и прикрепленные к человеку во время ритуала, считались наделенными сверхъестественной силой они оберегали своего владельца отводили от него зло и привлекали удачу, а также превращали желаемое будущее в реальность то что у этих женщин словно у пегигримов в древности имелись подобные украшения казалось хафцеру самым ярким признаком язычества какой он когда либо видел в своей жизни учитывая довольно долгий период проведенный им с волка феннрика это говорило о многом обитателей енндриса формировал суровый климат планеты Эти женщины обладали холодной привлекательностью, а их оружие и доспехи явно были продуктом высоких технологий терры. Каждая держала длинный серебристый меч, силовой клинок невероятной красоты. Острия мечей упирались в полу ног женщин. Закрытые броней руки покоились на рукоятях. Ни на одной из них не было шлема, но решетчатые горжеты золотых доспехов поднимались до середины лица, скрывая рот и нос. Глаза над золотой решеткой. Они вызвали в нем старые воспоминания, потускневшие и далекие. Рот, улыбающийся рот под закрытыми шлемом глазами. «Кто вы?» — спросил он, вытирая пот с липкого лба. Они не отвечали, а ему не хотелось на них смотреть. Это было очень странно. Голова закружилась сильнее, чем прежде, и в горлу подступила тошнота. Перед ним стояли прекрасные женщины с великолепными фигурами, но у него не было ни малейшего желания смотреть в их сторону. Куда угодно, только не на них. Они словно отталкивали его взгляд. Само их присутствие вызывало дрожь. «Кто вы?» — отвернувшись, повторил он. «Что вы такое?» — никакого ответа. До него донесся тончайший скрип меча, поднятого с пола. Хофсер, не оборачиваясь, выхватил Секиру. Он сделал это одним плавным и уверенным движением, как учил Богудар. Левой рукой обхватил оголовок, прижал его большим пальцем и почти подбросил оружие, высвобождая из пласталевой петли, а затем перехватил рукоять посередине правой рукой, а левую передвинул вперед, так что Секира оказалась почти на уровне груди, готовая нанести удар. Словно продолжением тектонического гула низкий раскатистый голос пророкотал команду. Хофсер осмелился поднять взгляд, но не ослаблял хватку и не опускал секиру. Прекрасные и жуткие женщины окружили его. Держа мечи обеими руками, они нацелились прямо на него. Каждая из них могла прервать его жизнь одним лишь движением запястья. Голос опять загремел. На этот раз он звучал громче. Горловой звериный рык, смешанный с вулканическими взрывами, готового к извержению вулкана. Женщины, все как одна, отступили на шаг назад и встали по команде вольно, подняв мечи на правое плечо и никому не угрожая. Голос воспроизвел еще одну фразу, на этот раз мягче, и женщины отошли назад, разорвав кольцо вокруг Хафсера. Хафсер решил держаться от них подальше и прошел глубь комнаты. Впереди, освещенный красноватыми отблесками огня, показался огромный темный силуэт. Голос исходил от него. Хафсер слышал тихое и частое дыхание, как будто там находился страдающий от жары зверь. Голос снова зазвучал, и Хафсер почувствовал, как на его низкие раскаты отзывается дрожью брушная диафрагма. Страх пробрал его до костей, но, как ни странно, это чувство оказалось приятнее, чем болезненное отвращение, внушаемое женщинами. «Я не понимаю», — произнес Хафсер, — «я не понимаю, что ты мне говоришь». Раскаты голоса опять прокатились по золу. — Сэр, я слышу ваши слова, но не понимаю этого языка, — объяснил Хафсир. Силуэт пошевелился, открылось лицо, и Хафсир увидел его. — А мне говорили, что ты освоил наречие волка Фенрика, — сказал Лемон Рус. Глава десятая. Очевидец. Король волков выпрямился, словно гигант-элементаль, пробуждающийся от земной дремоты. «Ювик, Вурген», — напомнил он, — «меня заверили, что ты бегло говоришь на этих наречиях». Каждый слог его речи сопровождался отчетливым рычанием, характерным для всех Астартес Фенриса. Размеры примарха заворожили Ховсыры. Он во всех отношениях превосходил Астартеса. Возникло ощущение встречи с Богом, как будто пробудилась к жизни одна из безупречно пропорциональных статуй классической античности, увеличенная по сравнению с человеческими стандартами на пятьдесят, а то и на семьдесят пять процентов. «Ну?» — нетерпеливо спросил Рус. «Или ты разучился говорить даже на низком готике?» «Сэр, я...» — промямлил Хавсир. «Сэр, вы сейчас говорите на низком готике?» «Да». «Тогда я ничего не понимаю». Хафсер отчаянно пытался заставить свой голос звучать не слишком жалобно и тонко. «До того, как меня привели в эту комнату, я мог говорить на Ювике и Вургене. С другой стороны, до посещения Федриса я не знал ни одного из этих наречий, так что думайте, как хотите». Король Волков задумчиво помолчал. «Думаю, это подтверждает мнение Вюрдмастера и остальных. Тебя тайно изменили, Ахмат Ибн русты В какой-то момент до твоего прибытия на Фенрис твой разум подвергся воздействию, возможно, со стороны Псайкера». «Аунхель Винтер говорил мне то же самое, сэр. Скорее всего, так и было. Если это правда, я не могу доверять сам себе». «Тогда представь, что чувствуем мы!» Хавсер уставился на короля волков. «Но почему же вы меня до сих пор терпите? Я не достоин доверия! Я зло присядька Король волков огромной рукой показал на ближайшую каменную скамью. «Присядь, и мы с тобой поговорим!» Сам король волков уже сидел на такой же скамье. Рядом с его рукой пенился мьютом большой серебряный кубок. Броня примарха казалась почти черной, словно закоптилась или вышла черненой из кузницы. Но Хафсер подозревал, что это эффект, создаваемый здешним освещением. При естественном свете она должна быть цвета грозовых туч. Таких тяжелых и обильно усыпанных боевыми отметинами силовых доспехов ему еще не доводилось видеть. По сравнению с ними проигрывали даже внушительные каркасы терминаторов. Многочисленные вмятины и царапины выглядели своеобразным украшением, сродни гравировками и орнаментом на основных пластинах. С плеч Русса не спадала черная волчья шкура. Казалось, она закрывает и оберегает его, как лес укрывает горные склоны или грозовые тучи вершины Кожа на гладко выбритом лице отсвечивала мраморной белизной. Вблизи Ховсер даже разглядел на ней веснушки. Король волков отпустил длинные волосы. Толстые косы с вплетенными отполированными камнями на концах спускались ему на нагрудник. Остальные волосы, покрытые лаком, торчали в разные стороны наподобие шипов. От воина втора Хафсер слышал немало историй о короле волков. В них говорилось, что волосы у него рыжие, цвета ржавчины или расплавленной меди. Хафсер увидел другое. Ему показалось, что грива короля волков светлая и пропитана кровью. Рус посмотрел, как усаживается скальт, потом отхлебнул из своего кубка. Он все еще дышал полуоткрытым ртом, как огромное млекопитающее, не способное снять шкуру, несмотря на досаждающую жару. «Эта комната подтвердила произведенные с тобой изменения». «Они назвали ее тихой комнатой», — вспомнил Хавсер. «Сер, кто эти женщины?» Он рукой показал на застывшие у выхода фигуры, но не смог заставить себя на них посмотреть. «Члены безмолвного сестринства», — ответил Рус. «Это древний тиранский орден. Некоторые называют их нульдевами». «Почему они кажутся мне такими отталкивающими?» Рус усмехнулся. При этом на его лице возникло странное выражение. Удлиненный фильтр над тяжелой нижней губой в сочетании с высокими веснущатыми скулами придавал его лицу сходство со звериной мордой, а улыбка напоминала угрожающий аскал. В этом их основное назначение. Кроме того, они дерутся, как дьяволы. Они пустышки, неприкасаемые, пси -инертные. генетические парни. Пока мы с ними, никто на никее не сможет нас увидеть или проникнуть в наши мысли. Такие же, как они, рассеяны по всем залам, и одного их присутствия достаточно, чтобы скрыть прибытие волка Фенрика. Тем не менее, гун настаивает, чтобы я оставался непосредственно рядом с ними. — А зачем все это? — Не хочу расстраивать своего брата. — Почему? Что он мог сделать? Хофсер напряженно сглотнул. На самом деле, он хотел задать другой вопрос. Который, брат? «Одну глупость, о которой мы все уже давно сожалеем», — сказал Рус. «И мы собрались здесь, чтобы убедиться в правильности его решения. Если же этого не произойдет, мы должны принять меры, чтобы свести последствия его ошибки к минимуму». «Вы говорите о еще одном примархе?» «Да». «И вы говорите о возможном применении оружия против примарха?» «Да, если потребуется. Смешно. Мне всегда достается самая грязная работа». Король волков поднялся на ноги и потянулся. «В тот момент, когда ты вошел сюда, сэр», — заговорил Рус, передразнивая почтительный тон сэра, — «не тебе сестры заблокировали то, что управляет твоей головой. Мне было бы очень интересно узнать, кто тебя направляет». — Направляет? — Дорогой мой Ахмат Ибн Русте, очнись и посмотри вокруг. Ты шпион, пешка в очень долгой игре. — Шпион? Поверьте, у меня и в мыслях не было ничего подобного, сэр. Я... — Заткнись, маленький человечек! — рыкнул король волков. Одних вибраций его голос охватило, чтобы швырнуть хофсера обратно на скамею. «Знаю, что не было. Мы потратили немало времени, чтобы тебя проверить. Мы хотим знать, что ты за шпион. Обычный разведчик, собирающий информацию, или же тебя прислали с более коварной миссией. Нам необходимо знать, кто тобой управляет и кто двадцать лет назад прислал тебя сюда, чтобы проникнуть в ряды волка Фенрика». «Это был мой выбор. Я остановился на Федресе из чисто научного интереса и...» «Нет!» — прервал его Лемонрус. «Все было не так. Это ты так думаешь и чувствуешь так, как думаешь. Но это неправда». «Но...» «Это неправда, и со временем ты сам все поймешь». Король Волков снова опустился на скамью и повернулся к Ховсыру. Слегка наклонившись, он заглянул в его глаза. Хофсер задрожал. Он не мог унять дрожь. Люди считают воинов шестого легиона свирепыми дикарями. Но ты провел с нами достаточно много времени, чтобы понять, что это не так. Мы воюем с умом. Мы не просто с бросаемся в драку. Хотя со стороны это выглядит именно так. Мы собираем достоверную информацию и пользуемся ею. «Мы используем каждую трещину, любую слабость. Мы безжалостны, но не безрассудны». «Мне говорили об этом, и я много видел своими глазами. Я слышал, как этот урок Яр-Лагвай повторял для воина Тра». «Яр-Лагвай знает, как я управляю своим регионом. Иначе он не был бы Ярвым. В войне я придерживаюсь определенной философии. Это тебя удивляет?» «Нет, сэр». «Тебя к нам могли подослать враги или потенциальные враги. И вместо того, чтобы избавиться от угрозы, я собираюсь воспользоваться случаем. Ты хочешь мне помочь?» «Я готов, сэр», — поспешно ответил Хафсыр. «Твоя нить может оборваться», — сквозь улыбку пророкотал у Лемон Рус. «Но я хочу, чтобы ты испытал лед и заставил тех, кто тебя послал, себя обнаружить». Рус снова поднялся со скамьи. «Женщины!» — крикнул он и широким жестом приказал сестрам безмолвия следовать за ним. Все шестеро одновременно подняли длинные мечи на правое плечо, демонстрируя готовность охранять примархи. И Хафсер услышал одновременный скрип шести клинков по камню. Рус еще раз отпил из кубка с медом и направился к выходу в противоположной стене комнаты. Хафсыр, следуя за примархом, получил возможность оценить широкий меч, висевший на его спине в кожаных ножнах с отделкой из перламутра. Красота клинка поразила его. Меч завораживал, как завораживает приближающаяся буря или пасть могучего хищника за мгновение до атаки. Меч короля волков был длиннее, чем сам Хафсыр. Он бы не поместился в сколоченный для скальда гроб. Воительницы в золотых доспехах, словно почетная стража, выстроились по с каждой стороны. Хафсер так и не успел убрать в ножны свою секиру, и побелевшие пальцы продолжали сжимать нагревшуюся рукоять. Переход оказался коротким, и после спуска по нескольким грубо высеченным ступеням вывел их в огромный зал с высоким потолком. После тесноты коридоров и тихой комнаты у Хафсера перехватило дыхание. Когда-то в потоке лавы здесь образовался пузырь, который после отвердения так и остался в теле скалы. Нижнюю часть выровняли при помощи мелторев, а верхняя часть пещеры так и осталась сводчатой, что придавало ей сходство с церковным нефом. В теплом воздухе слышался гул и множество голосов, но в огромном пространстве почти не было слышно их В этом зале располагался командный пункт. На металлических листах, устилавших пол, стояли портативные генераторы, обеспечивающие работу кагитаторов и передвижных вокспередатчиков. Здесь имелось искусственное освещение, а у каждого выхода, как заметил Хавсер, стояли автоматические орудия и генераторы силового поля. При устройстве этого опорного пункта строители не забыли об обороне. С потолка через весь зал тянулись ряды имперских знамен и штандартов, неподвижно повисших в жарком воздухе. Эти военные символы, почетные свитки и полотнища с золотым шитьем свидетельствовали о величии империума человечества. Даже здесь, во временном убежище внутри горы, устроители сочли необходимым украсить зал, словно он находился во дворце Тарвы. На командном пункте Ховсер мог наблюдать любопытное смешение самого разного персонала. Сотни людей и сервиторов сновали во всех направлениях, выполняя свою работу. В углах колоссального зала замерлись острые безмолвия, распространявшие свое неприятное влияние по всему помещению. За пультами в основном работали офицеры в форме имперского флота и корпуса гегемонии, а среди слуг Хофсер заметил треллов шестого легиона и других подразделений. Но самыми впечатляющими фигурами здесь были гиганты в золотой броне. В зале их насчитывалось не меньше дюжины, и каждый внимательно следил за ходом работы. Их красивые доспехи были не столь массивными, как у Астартес, но отличались более искусной отделкой, выдававшей работу лучших мастеров. Некоторые гиганты стояли с непокрытыми головами, другие были в конических шлемах с красным плюмажем и поблескивающими зелеными зрительными линзами. Это были кустодыс притарианская гвардия, телохранители высшей терры. Их постчеловеческие организмы были созданы по иному принципу, чем Астартес и Примархи, и они занимали промежуточную ступень между теми и другими. Кустодес было сравнительно мало, но по своим способностям они превосходили Астартес. «Я думаю...» — заговорил Хавсир. «Что?» — резко спросил Рус и повернулся к идущему позади Скальду. «Что ты сказал?» «Я думаю, воины Легио Кустодес могут находиться здесь только по одной причине». Значит, ты думаешь про...